Глава 80. Все в сборе. Чайная мама была уже не одна. Она все так же спокойно сидела на своем месте, однако теперь оказалась зажатой между двумя демонами. На одном конце стола восседала Вирджиния, на другом — тот неприятный герцог. Вроде бы его звали Люцифер. Он заявился весь в черном, в длинном сюртуке и остронос их чересчур модных для Мидиуса туфлях. Они с демоницей не прекращали обмениваться взглядами, да такими, что рисковали поджечь белоснежную ажурную скатерть. «Вы же понимаете, госпожа де Росс, что вас терпели только потому, что к вам привязался Марбус, и при нем никто бы не осмелился тронуть вас кончиком когтя». Люцифер произнес госпожа таким тоном, что Елена, до сих пор не имевшая понятия об адском этикете, сразу сообразила, что Вирджинию он только что оскорбил. Вокруг пальцев почтенной дамы заплясали оранжевые всполохи. Она погасила их, сжав руки в кулачки. «Для вас я леди, и я не на скамье подсудимых, а в собственном доме. Напоминаю, что сюда ваша власть не распространяется, да и в верности никому из вас выскочек я не присягала. Какой же вы герцог, Люциус? Были ли остались ястребом-оборванцем, которого Сатаниил притащил из очередного набега на Пресветлых? Он тогда горел идеей фиг сокружить себя птицами, чтобы придать самозванному верхнему кругу подобие легитимности. Ведь птицы-демоны — это благородно». «Какая все же жалкая пародия на чертоге!» Елена заметила, как на соседней стене тень приемной матушки Этвуда стала увеличиваться в размерах, но насторожило ее её не столько это, чего не насмотришься среди будущих родственников, сколько тот факт, что тень принадлежала не хрупкой женщине, а гигантскому пауку. Герцог также обратил на это внимание. Он не пришел в ужас, скорее посерьёзнел. А вот леди Филиция так и не подняла глаз от своего блюдца. Интересно, мамуля представляла, с кем завела привычку пикироваться при любой удобной возможности. Впрочем, Елена уже мало чему удивлялась. В иерархии ангелов и демонов мама разбиралась слишком хорошо для обычного человека. «Зря вы так настроены ко мне, леди», — не смутился Люцифер. «Я всего лишь подчеркивал, что, во-первых, не чужой здесь, иначе бы защитные чары сюда не впустили. Во-вторых, что нас связывает общая цель — вернуть принца к нормальной жизни». — Естественно, что мы с вами еще эта очаровательная девушка, — он отвесил Елене короткий церемониальный поклон, — крайне заинтересованный и в судьбе Марбаса, и в том, чтобы у Эдриана все сложилось наилучшим образом. — Как вы сами не путаетесь в куче недомолвок и искажений, которые вы даете, как только открываете рот? Мальчика вы не получите. Так и передайте тому, кто вас послал. Я ни за что не позволю вашей братии даже приблизиться к нему. Впрочем, то же касается и остальных крылатых. Любого цвета. В этот момент недалеко от дома что-то бахнуло, да так сильно, что в окнах задрожали стекла. Елена подпрыгнула от неожиданности, однако никто из остальных не пошевелился, как будто ей показалось. Не желая участвовать в этом странном спектакле, она подбежала к окну. В кромешной тьме над темным массивом парка раз в несколько секунд взлетали хвостатые звезды разных цветов, похожие на одиночные фейерверки. «Сюда пытаются прорваться», — вдруг сообщила Фелиция, обращаясь к ней. До этого момента Елена считала, что маме неуютно в таком соседстве, и она выбрала молчание. «Это, конечно, одностороннее нарушение всех договоренностей, но и ситуация неординарная». И «Я потрясена», — колко заметила Вирджиния. «С каких пор вы согласны, что светлые хоть в чем то могут быть не до конца правы? Если не рассчитают силу и расплющат усадьбу вместе с обитателями, то не страшно. Ситуация же». Обеледи наконец хлестнулись взглядами. темные глаза против холодных серых. Демоница едва сдерживала боль и досаду. По Фелиции же сложно догадаться, что пару часов назад она почти поверила в потерю единственной дочери. Здесь вы. Здесь, насколько я понимаю, особенности защитных чар и экстренного призыва — отец Марбоса. В эту минуту оказаться внутри защиты такого уровня могут либо самые верные вассалы, либо близкие родственники. Вы оба в состоянии отбить атаки первых аристократов среди светлейших. Если только все пять правящих семей — не объединяться прямо сейчас. Чего не случалось много тысячелетий подряд. Что происходит? На них напали, но с какой целью? Чтобы добить наследного принца или похитить юного принца, будущего наследника бездны? Елена не спешила отходить от окна. Как зачарованная она наблюдала за яркими вспышками, опускающимися где-то за деревьями. И все равно все это виделось лишней тратой времени. Какие чаепития и обсуждения, если Марбус умирает где-то рядом? Что с графом? отрывисто бросила она. «Чем вы, Люцифер, можете помочь? Что требуется от меня? Это же очевидно, что как только она правится, то ни демоны не посмеют угрожать Леди Де Рос, ни ангелы не станут нападать. За дальнейшую судьбу Эдри она лучше всех ответит его отец». Вирджиния, которая до этого избегала смотреть на девушку, возразила. «К сожалению, не в моих силах сделать все быстро. У меня нет его дара. Ни у кого из нас его нет. Необходимо провести несколько важных ритуалов». Мы как раз перед вашим приходом выяснили, что хоть я и отец, но толку от меня и в этом деле нет. Мы попробуем с другой стороны». В это время невыносимо слепящий свет заполнил все четыре окна. Демоны вскинулись и одновременно создали огненные сферы. Елена не сразу смогла нормально смотреть по сторонам, но затем и она заметила, что в комнате их стало больше.